С этой надеждой он даже еще не добежав Стал кричать во всю мочь Моля о помощи Но то было его последние усилия В глазах все залило красным светом Легким не хватало воздуха Мышцам сил И он упал Однако его услышали Вернее, заметил И двое работников поспешили на помощь с кувшинами воды Вениций, свалившийся от изнеможения Но не потерявший сознание Обеими руками схватил сосуд И выпил сразу полкувшина Благодарю, сказал он Поставьте меня на ноги А потом я пойду сам Второй работник облил ему водою голову